Артур Конан Дойль. «Опасная работа». Перевод Елены Осеневой. Долго назревавшая катастрофа, наконец, произошла. Даже не знаю, как написать это. Капитан исчез. Может быть, он еще вернется к нам живой, но, боюсь, боюсь... Сейчас семь утра, 19 сентября. А я с остальными членами экипажа целую ночь обшаривал льдину, что у нас на пути, в надежде отыскать какой-либо след капитана, но все тщетно. Попытаюсь рассказать по порядку все обстоятельства этого исчезновения. Пусть каждый, кому случится прочесть строки, которые я пишу, помнит что основаны они не на догадках либо слухах, что автор — образованный человек, находящийся в здравом уме, желающий в точности передать то, что происходило на его собственных глазах. Ума заключения мои, но за факты я отвечаю. После переданного мной разговора с ним капитан находился в прекрасном расположении духа, Но, казалось, нервничал и проявлял нетерпение, постоянно менял позу, бесцельно и беспорядочно дергал руками и ногами, как это бывало порой ему свойственно. За четверть часа он не менее семи раз выходил на палубу и, сделав несколько торопливых шагов по ней, вновь спускался вниз». Всякий раз я следовал за ним, ибо что-то в его лице укрепляло меня в желании держать его в поле зрения. Казалось, он понимал впечатления, которые производят его метание, потому что пытался усыпить мою бдительность преувеличенной веселостью и деланный шумно хохотал в ответ на шутки. После ужина он в очередной раз вышел на юд, и я вместе с ним». Вечер был темным и тихим. Тишину нарушал лишь легкий шелест ветерка, игравшего рангоутным деревом. С северо-запада наползала туча, и рваные ее края, подобно щупальцам, тянулись к лику луны, застилая его, и луна проглядывала теперь лишь изредка в просветы тучи. Капитан быстро бегал взад-вперед, неожиданно заметил меня, все еще маячившего рядом и, резко обернувшись в мою сторону, настоятельно попросил меня спуститься вниз. Так будет лучше. Нет нужды говорить, что эти слова только усилили мою решимость оставаться на палубе. Думаю, что после этого он забыл о моем присутствии. Он стоял, опершись о гакоборт и, вглядываясь в необозримую заснеженную даль, часть которой была сокрыта тьмой, в то время как другая мерцала в лунном свете. Несколько раз я замечал по его движениям, что он словно обращается к кому-то, а однажды до меня донеслась короткая фраза, которую он пробормотал и из которой я уловил лишь одно слово «Готов». Должен сказать, что я испытывал какое-то жуткое чувство, следя за его высокой фигурой, смутно видневшейся в темноте. Я не мог отделаться от ощущения, что он пришел на свидание. Но с кем? Сопоставив факты, я стал подозревать нечто, но оказался совершенно не готовым к тому, что произошло потом. По внезапной перемене в нем, по его волнению, я вдруг понял, что он что-то увидел. Я тихонько приблизился и встал за его спиной. Он с жадностью и вопросительно вглядывался в туманный завиток, быстро летевший вровень с судном. Это было воздушное нечто, не имевшее определенной формы, то более, то менее видимое в зависимости от освещения». Луну в этот момент закрыл тонкий, как лепесток анимона, облачный покров. «Иду, иду, детка!» — вскричал капитан, голосом полным неизъяснимой нежности и сострадания. «Так утешают любимого человека, даруя ему что-то долгожданное, бесконечно желанное». Все дальнейшее произошло мгновенно — и я не нашел в себе сил помешать этому. В одну секунду он спрыгнул на фальшборд и в следующую уже был на льду, почти у ног бледной туманной фигуры. Он простер руки, словно желая что-то схватить, обнять, и ринулся в тьму с распахнутыми для объятий руками, выкрикивая слова нежного привета. Я стоял неподвижно, окаменев, и напрягал глаза вслед удаляющейся во тьму фигуре. Я был уверен, что больше никогда его не увижу. Но вдруг луна опять засияла в просвете тучи, и осветила ледяное поле, и я увидел далеко-далеко темную фигуру, бежавшую с огромной скоростью по заледенелой равнине. Больше мы его не видели и, наверное, никогда не увидим. Сколотили поисковую бригаду, в которую вошел и я, но энтузиазма матросы не проявили, и мы ничего не нашли. Через несколько часов на поиски выйдет другая бригада. Мне трудно поверить, что все это не сон. Кажется, что я пишу это, еще не стряхнув с себя бредовые сновидения». Артур Конан-Дойль. «Опасная работа». Рассказ читал Станислав Федосов.